87. Когда они уже мчались в машине Робби, Декер произнес Поначалу я пришел к мысли, что когда Парди узнал про бункер от Брэда Дэниуса и начал изыскание, то наткнулся не на тех людей, чем и решил свою судьбу. Ну, вообще-то мы все так думали. Но это вовсе не означает, что мы правы. Так какая у вас версия? Спросил Робби. Вы говорили, что Брэд Дэниелс выложил Парди абсолютно все. Верно? Не думаю, чтобы он хоть что-то утаил. Он и нам уже был готов все выложить, но на нас не вовремя напали. Ладно, давайте попробуем разложить все по полочкам, поэтапно, предложил Декер. Парди давно уже служит в ВВС, человек хорошо подготовленный и опытный. Верно. И он принимает участие в юбилейном мероприятии, на котором человек, служивший на том же самом объекте много лет назад, рассказывает ему, что, вероятно, там имеется бункер, да отказа, обитый отравляющими веществами, и упрятан он под землей на территории, принадлежащей военно-воздушным силам. Ясно, что нечто подобное представляет собой непосредственную опасность для всех, кто живет в этих краях. «Реальная угроза национальной безопасности, самое что ни на есть. Согласны?» «Согласен. Окей. Будь вы на месте Парди, с его опытом, и вдруг узнали что-то в этом духе, то как бы вы поступили?» «Я бы доложил своему старшему офицеру и предоставил командованию волноваться на этот счет. Это просто здравый смысл, и человек вроде Парди естественным образом так и отреагировал бы». Вот именно. Но еще подумайте вот о чем. Я сильно сомневаюсь, что Дэнилс рассказал Айрин Крамер все то же самое, что и Парди. Так что тому тут и не надо было проводить никаких изысканий. Он и так знал все, что требуется. Он просто докладывает по команде, а военно-воздушные силы все это проверяют. Его дело сделано. Если он оказывается прав, то получает медаль, а может и повышение. Ему уже не надо во все это влезать. Но он мог опасаться каких-то санкций со стороны командования, если бы и вправду позволил всему этому выплыть наружу. Почему? Брэду Дэниелсу хорошо за 90. Я всерьез опасаюсь, что в военно-воздушных силах остался еще кто-нибудь, кто имел бы к этому хоть какое-то отношение. И пусть даже Парди опасался санкций, существуют законы, защищающие информаторов, готовых поделиться сведениями вроде тех, которыми он владел. Парди мог спокойно передать все, что знал, по таким каналам. Так вы это к чему, Декер? Сейчас поймете. Наконец они подъехали к дому Хэла Паркера, и Амас провел Уилла внутрь. Сразу подошел к стене с фотографиями, увиденными в прошлый раз и указал на одну из них. «Узнаете?» У Робби отвалилась челюсть. «Так это же... Бен Парди!» Он знал Паркера и явно охотился с ним. Я припомнил, что на ранчо Парди в Монтане на стене висят звериные головы, а его мать сказала, что ее муж и сын были заядлыми охотниками. «Итак, вы думаете, что тут есть связь с Парди и Паркером?» Нашел-то тело Арин Крамера именно Паркер. Думаю. И в чем все-таки ваша версия? Декер вроде как даже удивил этот вопрос. Моя версия в том, что парди не стал докладывать командованию о том, что выяснил, поскольку увидел определенные личные преимущества в том, чтобы скрыть этот факт, и хотел в полной мере ими воспользоваться. «А что конкретно, вы понимаете, под в полной мере воспользоваться?» Его личное дело свидетельствует о том, что малый он реально башковитый. Регулярно получал повышение по службе, заработал кучу поощрений и благодарностей в приказе. Часто бывал за океаном для участия в конференциях и прочих мероприятиях. Продолжал заниматься самообразованием и среди прочих мест посетил... Катар и Иорданию. Перед тем, как ответить, Робби немного поразмыслил. «Так вы хотите сказать, что он мог встретить там какую-то публику, заинтересованную в подрыве нефтяной индустрии в Северной Дакоте?» «Да, и они без сомнения завалили бы его деньгами и предоставили все людские ресурсы, которые ему только потребовались». «А как же его мать?» «Ну да, мать они убили. Имел ли он лично к этому какое-то отношение, я не знаю. Но такой умный и способный парень, застрявший в жопе мира, которому светило максимум звание мастер-сержанта после десяти лет беспорочной службы. Он мог метить выше. Мог метить достаточно высоко, чтобы пойти на государственную измену в обмен на богатство и смену адреса. Что, кстати, им может объяснять его самоволку. Ну а те результаты исследований, которые вы нашли в доме его матери, если Дэниелс абсолютно все ему рассказал, зачем ему все это понадобилось? Будь я на его месте, и придумай великий план, предусматривающий участие кое-каких очень серьезных и опасных людей то хотел бы иметь подтверждение всему вплоть до самой последней мелочи. И не стал бы просто полагаться на слова девяносто чем то летнего старика, обитающего в доме престарелых. Ему требовалось во всем убедиться, а не слепо полагаться на память какого-то дедули, который под конец мог выжить из ума. «Выходит, именно Парди ответственен за убийство Крамер и Эймс и...» Робби ткнул пальцем в фото. «Похищение Паркера?» Декер неуверенно покачал головой. «Тут все далеко не так ясно, Робби. Как я уже сказал, Парди было известно куда больше, чем Крамер. Она заявилась сюда вынюхивать информацию. Она знала, что это имеет какое-то отношение к нефтяным участкам, расположенным вокруг базы ВВС, и понимала, что, где бы это ни находилось, Речь идет о чем-то расположенном под землей и опасном. Как раз по этой причине она и предостерегла Джудит Уайт насчет употребления в пищу того, что они там выращивают. Но это и все, что ей было известно. Думаю, Крамер хотела придать все это гласности, чтобы выставить правительство США в дурном свете, в отместку за то, как поступили с ее матерью. Однако. Зачем она могла понадобиться Парди? Что такого она могла ему рассказать, чего он и без того не знал? И до сих пор мы не выявили никакой видимой связи между ними. Ну, а если Крамер приехала сюда, чтобы разведать обстановку, она вполне могла случайно наткнуться на Парди. А он не мог позволить ей рассказать кому-то о том, что ей известно. Это порушило бы все его планы. У него были все причины убить ее. И что же она такое проглотила, что ему срочно потребовалось вернуть? Что-то, что могло выдать его планы? Декер кивнул, хотя и не со слишком-то убежденным видом. Пожалуй, это не исключено, но не объясняет того, что произошло с Паркером и Эймс. Итак, что дальше? спросил Робби. Нам нужно разыскать парди. Это единственный способ окончательно во всем убедиться. Если за всем этим стоял парди, разве он давно уже не свалил отсюда? Может, да, может, и нет. А если вы ошибаетесь и он здесь ни при чем, тогда он уже наверняка мертв. Они вышли из дома. И буквально в тот же миг все для них вдруг резко сменилось непроглядной тьмой.